Глава 19, в которую вы не поверите, что произошло. И как тебе никогда не стать мужем, так и дракону никогда не стать твоим пламенем. Что? Резко сажусь на кровати, чувствуя, как спина покрывается липким холодным потом. Что за кошмар приснялся? Ничего не помню и не понимаю. Смутные образы и смутные слова, зыбкие, как растворяющиеся в сумерках ночь. Я будто где-то их слышала. Трясу головой широко зеваю. Это просто мое подсознание сбрасывает все переживания и страхи. А то, что переживаю и боюсь, неудивительно. Свадьба все-таки первая в моей тридцатилетней жизни. И не пойму, надеюсь ли я, что последняя. Тру лицо, снова поворачиваясь к окну, и правда светает. Значит, совсем скоро ко мне придут наряжать. Жених эту ночь провел в другом месте. Предыдущую тоже. Не сказать, что по традиции или еще чему. Но после того поцелуя мы бы рядом не заснули. И да, ничего не было. И нет, не потому, что мне или ему не хотелось. Но оба вдруг стали осторожны в том, что разрушит не только местное и слишком хрупное мироздание, но и тот почти прозрачный мостик, который начал выстраиваться между нами. Слова, действия, любой шаг, как заверяющая печать на документе. Я долго размышляла, как мне вообще к этому относиться, пока не вспомнила, что именно привело меня в этот мир. Точно такие же необдуманные слова, высказанные вслух, но не до конца осмысленные желания. Что уж тут удивляться, что Карвар стороже. Тем более, что ты пошла против принятой связи, Наталина. Ты не слишком следуешь и древней линии, когда за ночью с драконом следовала ночь со всадником, даже определение и ритуал. А может, не следует дракон. Никогда еще ни один так не торопился. Тем более складка яиц. Многие видят в этом опасности, сродни той, что спалила столицу. Я вижу в этом опасность для тебя самой». Потому что сила Карваров такова, что много, очень много времени нет той, кто способен ее принять в полной мере и провести дальше, чтобы завершить ритуал. И сестра Ирдвика не смогла. Эмбер. Да, и я, и Ирдвик, и она были так молоды и глупы. Тоже заверили друг друга, что если пойти против древнего и против настоящего, то все получится. Мы провели ритуал слишком рано. Как только дракон выказал желание покатать обоих и помог мне сделать колье. Нам казалось, что так вернее сила еще не до конца пробудилась, не уничтожит, поскольку не столь велика. Но единение не было завершено. Эмбер умерла. Я уехал в Твердыню, приняв решение больше никогда и не пытаться убить кого-то или пускать в свой дом. Уехал с разбитым сердцем? Этот вопрос я не стала задавать с той ночью. Слова и правда много значат, особенно когда понимаешь, что они могут ранить. И так же молча приняла накануне колье. Мне кажется, еще теплая, только-только вытащено из-под пасти дракона. Два спаянных магическим огнем полукружия с грубым замком, посреди которого сиял варварский огромный оранжевый камень. Красиво невыносимо, но вынести придется, хоть и тяжеленное. Я любуюсь, как оно ложится мне на ключице, как у тонкошитье у платья с голыми плечами, но длинными рукавами. Здесь не принят белый цвет. Мой наряд оранжево-черный, золотыми узорами. Я выгляжу, как горящее дерево или как молния в ночи. Не сразу доходит, что это цвета моего дракона, нашего. Лицо и губы соглашаюсь подкрасить, иначе совсем бледно в таком величии, и волосы в причудливый гребень по затылку, ага, как у дракона. Торжественно и страшно, хотя я еще даже не выходила за пределы наших покоев. Больше страшно, когда выхожу. Больше торжественно, когда попадаю в знакомый зал. Луна только-только окончательно растаяла, и восходит солнце нового дня. Одна луна, да, не три. Трёхлуни и три Луны относились к третьему по счету месяцу, а не то, что я подумала. И снова пытаюсь высчитать, когда же у меня день рождения, и не пора ли праздновать. И снова забываю все посторонние мысли, потому что приходит служитель, и вместе с ним в центральную чашу приходит пламя. Оставлять с ним наедине. Стою, смотрю, долго, не выдерживаю. Ты нам в конце только скажи «да», ладно? Пытаюсь договориться с незнакомой магией. Я не знаю, чего хорошего или плохого для меня принесет этот день, или завтрашний но я знаю, что здесь и сейчас я собираюсь согласиться стать женой одного бородатого буки и не слишком обрадуюсь, если ты воспротивишься или сожжёшь кого, или что ты там делаешь. Смешок дает мне понять, что я уже не одна. Поворачиваю голову к эльфу. Ты все таки странная, Наталина. Другая бы не стояла здесь, отвечаю чуть сердито. тш ш шипит со стороны служитель. И бормочет, но, как мне кажется, безлобно. Никакого уважения к традициям. Угу, Еще бы разбираться в них сосредотачиваюсь на происходящем, то есть на том, чтобы не падать, не чесать нос, не дышать шумно, и вовсе перестаю дышать, когда напротив через пламя становится вардрик. Он тоже в черном и оранжевом. Мне кажется, ему идет больше. Почти черный кудри. Подстригся, что ли? И очень яркие черты лица. Там, где у меня огромное декольте, воротник стойка, где полупрозрачная ткань во много слоев, превращающаяся в невесомую юбку, плотные узкие штаны. Я даже не прислушиваюсь, как позади собираются гости. Не могу почему-то от герцога взгляд отвести. Может, это опять дым от странных трав или ступор от волнения. А может, не готова пока думать об этом. Откуда-то слышен гул, потом монотонная песнь всех собравшихся. Хорошо, что жениху с невесты петь не положено, только гостям. Я бы слов не запомнила. Вылетают предки. Они кружатся, кружатся, мне кажется, тоже подвывают. А потом очень страшно ныряют в пламя, отчего-то резко превращается в стоп до потолка, и так резко возвращается на место. Благословили, как я понимаю, или еще нет? А, точно, они потом вынырнут, когда церемония соединения родов закончится. Сосредотачиваясь на голосе вышедшего вперед служителя. «Дело и счастье женщины – впитывать, уважать и сохранять». Ха, так и знала, что в карварской формулировке «впитывать, подчиняться и уважать» что-то не то. «Дело и счастье мужчины – защищать, наполнять и вести». Мне определенно уже все нравится. Делай счастья дракона, нести, дарить и меняться. И дело всех троих — создать четвертую опору, чтобы снова соединить Землю и Небо. Хм, тут не поняла. Дети как опора. Ладно, потом. Мы все здесь ради соединения двух родов, ради конца прошлого и начала будущего. И никто и ничто не должно препятствовать этому соединению. И если кто знает... Знаю. Я вздрагиваю и смаргиваю потому что мне показалось. Не показалось. Йода прерывается и выискивает незнакомый песклявый голосок. Нашел, кажется. Потому что делает несколько шагов вперед и спрашивает сурово. Кто ты такой? И почему прервал обряд? Я? Песклявый голосок дрожит и заикается. Муж? Чей? Кажется, это раздается сразу ото всех. А я в шоке поворачиваюсь в сторону говорящего, хотя мне строго-настрого сказали только в пламя смотреть. Ее. Я смотрю в полном недоумении, нанесу разного, дебелого парня с редкими прядями, прилипшими к лицу от пота, и до меня доходит. — Ты замужем, Наталина? — спрашивает меня служитель, и от изумления его голос и манера становятся совершенно нормальными. — Нет, да, кажется... — смотрю на того, кого считала мертвым. — Хор из крепости, который отдал меня господину в первую брачную ночь. Это ненадолго. Вдруг ощеривается мужик рядом с хором и вытаскивает меч. И я со всевозрастающим шоком узнаю в мужике Ирдвика. Он готов зарезать это недоразумение прямо на глазах гостей. По праву мужа, по праву свесов, по уложению Эгберта Великого. Говорит что-то странное, муж, пугаясь еще сильнее, отступая от взбешенного Ирдвика. А этот. шипит убирает нож. И рядом замысловато мрачно вдруг матерится младший принц. Те крепости на земле свесов были уничтожены полностью. Подтверждающего обряда не найдешь она говорит, что не помнит. Уложение — единственное, что могло остановить ритуал, и он слишком умело его использовал. А ведь немногие даже во дворце о нем помнят. Этот недомерок не докажет ничего. Как он вообще появился во дворце? Пламя его не уничтожило за ложь, для всех он говорит правду. Наталина. Пламя не действует так напрямую, чтобы не болтал служитель. Это был не самосуд, и всем известно, что свесы украли яйца и поплатили за это. Самосуд. Наталина. И ведь брак не был консумирован. Наталина. Вокруг гудит и бормочет несколько мужских голосов. Вардрик, Ирдвик, Кер, да пусть будет Кером, и еще один Карвар из тех, что в крепости был, но его имя от волнения из головы вылетает. Мы все сидим в боковой комнатке, предоставлены служителям, ну, я сижу, в полном ступоре от происходящего, а они стоят и ходят и переругиваются. Наконец, понимаю, что принц обращается ко мне и давно. Почему ты не сказала, что замужем, сердито? потому что я не могу даже утверждать, что замужем, только предполагаю. Я говорила уже, что помню обрывочно. Тот, который представлялся моим мужем, подкладывал меня под своего господина. А потом началось нападение, пожар, и я, когда бежала прочь из крепости, наткнулась на мертвое тело этого хорра. Мне казалось, что мертвое. Тебе надо было сообщить. Я не думала, что он жив и что это важно. Надо не думать, а рассказывать. Вот я про ваши тайны это твержу все время. Теперь понимаете, как это неприятно. Поджимаю губы, а принц затыкается, наконец, и снова поворачивается к Вардрику, который в задумчивости смотрит на меня. «Блин, у него когда такое лицо, я ничего хорошего не жду, потому что такое лицо означает, что мой несостоявшийся муж думает, а это мне боком может выйти, пусть лучше на вопрос отвечает. Встаю и подхожу к нему, очень аккуратно, буквально, чтобы не спугнуть, кладу ладошку на грудь и говорю тихонько, «Всем слышно, да, но ему говорю». Я свалилась с башни, убегая от пожара и воинов. На спину твоему дракону свалилась. Вся жизнь предыдущая обрывками говорила уже. Я видела этого мужика без движения на полу, а перед этим его же в одной со мной спальне, когда он угодливо подпихивал меня к мерзкому Борову. От изнасилования меня спасло твое появление. Вздрагивает на этих словах и губы чуть поджимает. То есть появление всадников. Он, муж, мне в гораздо меньшей степени, чем ты. Я не помню его, я не знаю его. Я не проводила с ним ночь. Я не знаю, почему вы тогда напали и что это за уложение такое. Знаю только теперь, что для меня это оказалось счастливым пламенем. Свеса украли яйца у диких драконов, для них предназначенные и едва не погубили. В таких случаях стая решает дела быстро и с гораздо более значимыми последствиями. Мы бы получили пустоши на месте светских земель. Наездники успели первыми. Три крепости было сожжено. Их защитники, даже не имевшие отношения к краже, погибли но пашни и деревенские спаслись. Ну, может же, когда хочет, спокойно и понятно. Круто, когда с тобой начинают общаться словами через рот и вообще за собеседника держать, а не за больную бабу. Только не круто, что для этого понадобилась вся эта ситуация. А уложение поторапливаю. Согласно ему, если наездники устроили самосуд, то выжившие могут потребовать свое назад. «Свое — это я, что ли?» — изумляюсь. «Но все остальное же уничтожено. А если я не хочу?» Что-то мелькает в глазах Вардрика, и снова там ровная гладь. Не все зависит от наших желаний, Наталина. К тому же это может быть не худшим выходом для нас. Выходом? Шанс на то, чтобы не заканчивать ритуал. Твой шанс. Я от него шарахусь, как от ядовитой змеи. Но ругаться? Да что там, орать начинаю не я, а эльф. Пожалуй, первый раз вижу его в таком возбужденном состоянии. Весь налет королевской воспитанности слетает. Ее шанс? А у тебя... У тебя будет шанс, а ты, изнанка тебя забери, собираешься что-то менять в этой жизни. Может, ты хоть что-то попробуешь сделать для того, чтобы остановить происходящее? Или собираешься гордо сдохнуть? Может, ты перестанешь действовать в угоду клятвам, проклятием, законам, желанием показать своим предкам, что слеп идешь давным-давно истлевшим путем, и воспользуешься шансом на возрождение? Мне кажется, все опешили от этого эмоционального взрыва, кроме герцога, который все так же ровно и спокойно говорит, еще и руки на груди сложил, брови нахмурил, губы надул. Короче, любимая его поза. Но она меня сейчас не умиляет, и я злюсь, и мне обидно, потому что от меня опять отказываются. Я воспользуюсь шансом оставить в живых того, кто этого заслуживает, хоть бы интонации поменял. Идиот, вот согласна. А ты больше похож на отца о чем считаешь, — сообщает герцог, не сильно мне понятно, но явно неприятно для принца, потому что тот аж взвивается. — Хватит, — выступает вперед Ирдвиг, и становится между братьями. Вы ничего так не решите. Указ на светские земли не был подписан королем или объявлен. В таких случаях карвары действуют быстро. Но это действительно можно расценить как самосуд. Королевское уложение и правда гласит о возврате собственности в таких случаях, а вы знаете, как трепетно к уложениям прошлого относятся. Если бы ублюдок пришел с этим всем раньше, даже первый всадник простил бы меня, когда я скинул бы его тело в ров. Если бы я успел перерезать ему глотку раньше, чем он сказал про уложение, а я мог бы это себе позволить за оскорбление пламени и моего друга, но я не успел». И Вардрик. выступает вперед еще один корвар. — «ты же понимаешь, что этот ублюдок здесь не просто так появился. Он не настолько рдовит, чтобы быть приглашенным на обряд, он вряд ли сам бы вспомнил об уложении. Да его просто трясло, когда он говорил, и потом от страха несло так, что это перебивало травы служителя». А это значит, кто-то совсем другой играет против Карваров. Я знаю, — отвечает сдержанный герцог, еще больше замыкаясь в себе. Понятно. Опять будет молчанка. Тогда какого пламени ты творишь такую изнанку? Снова не выдерживает принц. У меня есть на то причины, — бросает короткий взгляд на меня. И пока я пытаюсь осмыслить, что все это значит и к чему приведет, в комнате появляется еще один человек. Быстро оглядывает нас и направляется к Вардрику, передает ему что-то. Записка. Тот читает, все больше хмурясь, хотя куда уж больше, а потом кивает и что-то тихо отвечает посланнику и поворачивается к нам. Как я и предполагал. Из-за того, что происходящее получило такую большую огласку, мы не можем просто прибить Хорра за углом, будет суд совета. Но из-за того, что его величество уж очень хочет создать как можно более сильное гнездо, суд, полагаю, будет более справедлив к нам, чем к подателю, светский земель. «Хм, может и к лучшему», задумывается Ирдвиг. «Есть время?» Разобраться в происходящем, если зряет заговор. Вы как разберетесь? шмыгаю носом. Сама не заметила, что глаза давно уже наполнены слезами, не знаю почему. Слишком чувствительная стала. Хоть мне сообщите, все-таки хочется понять, что меня убьют. Ритуал, заговорщики или первая брачная ночь с этим хором, если он выиграет. Наталина. Делает шаг ко мне герцог, но я отступаю. Не готова с ним общаться, вот не сейчас. Наталина. Вот эльф взял себя в руки а меня под руку идем гостей полагаю уже проводил прочь служитель а тебя провожу до покоев я как принявший ответственность не волнуйся прикажу подготовить покои как можно ближе к королевскому крылу и снаружи всегда будут мои слуги спасибо вдруг коротко бросает вардрик Ш что я уже начала движение но замираю поворачиваясь к мужчине не волнуйся подготовить покои что то до меня не доходит <кх> мне кажется эльф смущен Но ты же понимаешь, что до решения суда ты считаешься женой хоррора, и жить вы будете вместе. И я теряю сознание. Наконец-то. Конечно, я упала в обморок не от новостей о ночевке с очередным чужим мужиком. Травы, церемония, то, чем она закончилась. Очередной виток приключений, от которых я откровенно устала. Муж. Ну что муж? Вот в первый момент, когда меня фактически заперли с гигантским вонючим мужиком, который точно был уверен в своем праве первой ночи, Тогда реально была проблема отбиться. Как я и сказала Вардрику, не появись он, быть мне изнасилованной. А к этому моменту я столько всего пережила и столькому научилась, что никакой муж меня не пугал. В конце концов, ночевать можно и унюша, хоть все будущие фиг его знает, сколько дней или лет брака. Или развестись. В таком королевстве полно уложений, законов и прецедентов. Обязательно найдется вариант. Или еще что. Нет, Хора я не боялась. Он сам боялся и реакции присутствующих, и и тех, кто за ним стоит. Здесь я полностью согласна с принцем и карварами, сам бы он не оказался в нужном месте и времени, ведь не пришел с этими требованиями раньше, а появился именно тогда, когда его могло видеть как можно больше людей, чтобы церемония действительно не состоялась. У герцога есть враги или у карваров, может, у короля, мне все твердили про силу, про возрождение древних укладов, про то, что стало так, как давно уже не получалось. Я не могу не понимать, что кому-то это невыгодно, Вардрик тоже это понимает, но в силу своего образа жизни, и вот этого я сам решу, и я знаю как лучше, не выказывает это столь эмоционально. А еще? Что, тебе правда все равно, с кем я буду проводить ночи? Говорю тихонько куда-то в его шею. Ага, вот такая я. Уселась на руки, точнее, меня подхватили, и сижу. Всякие гадости шепчу, потому что сжимаются его лапищи, понимаю, достигла цели. Зацепила, но ну и пусть терпит. Никто не просил меня таскать, я ведь почти сразу пришла в себя. Раз поднял такую ношу, пусть слушает. Есть, конечно, опасение, что зря вот так подначиваю. Может, я давно надела розовые очки и вижу в его отношении ко мне то, чего нет, и вообще уронит же, из вредности. Но я должна потыкать в мягкое брюшко, потому что не только мне должно быть несладко от всего происходящего. Так легко отправишь меня к другому мужику? Продолжаю. «Хотя он, конечно, не другой, это ты другой, а хор из какого-то там рода, самый, что ни на есть, тот самый». «Рррррр!» «Нет, мне не кажется, и правда рыкнул возмущенно. Меня это немного успокаивает». «Ты не знаешь даже его рода?» спрашивает после размышления человеческим голосом. «Я вообще ничего не знаю и не помню о нем, кроме того, что не желаю видеть своим мужем, даже ненадолго», вздыхаю. «Даже если это спасет твою жизнь, в голосе настойчивость. Опять он на своем» и я вроде его понимаю, и в то же время «Вардрик, мне есть за что бороться, а тебе?» Он ничего не отвечает, только грудь, на которой я так удобно устроилась, вдруг поднимается высоко, будто грудную клетку распирает и опадает. И тут же я слышу довольно веселый голос принца. Вот уж кто пришел в себя и вернулся к привычной манере поведения. «Добро пожаловать в покой, новобрачный или кто вы там? Всей своей необычной семье добро пожаловать!» «Брат, ну а что?» Смеется идиот. Меня опускают на пол посреди комнаты. Даже думать не хочу, как выглядел наш переход сюда, с учетом того, что рядом и карвары, и бледный потный хор, и как будет выглядеть все после их ухода. Потом. Я все подумаю и сделаю потом. Осматриваюсь. Это похоже на гостиную с несколькими дверями. Неужели это значит «одни из лучших покоев в этой башне» скалится эльф предназначенный для пар, которые давно уже наслаждаются семейной жизнью? Женская спальня купальня направо, мужская налево. О! Я мельком смотрю, как ошалевший от происходящего вроде бы муж пятится, с опаской поглядывая на угрюмых карваров и ужом проскальзывает в свою комнату. Я же прохожу в свою, отдельную и очень милую. Не понимаю, почему меня с Вардриком не поселили в подобные покои, ведь мы даже не женаты. «Отдыхай, Наталина!» — подмигивает мне принц. «Я найду и пришлю твоих служанок», — роняет Вардрик. «Нам пара, кивает Ирдвиг. Все четверо явно торопятся, но и мне нет резона их держать при себе. С удовлетворением отмечаю, что на двери есть замок, а затем при помощи служанок смываю себя весь этот день, переодеваюсь, обедаю, может, уже ужиную и заваливаюсь на кровать. Но все-таки мне неспокойно. Спустя какое-то время выглядываю осторожно из комнаты и, убедившись, что никого в гостиной нет, прокрадываюсь в коридор и дальше. «Нюша!» Бросаюсь я к своей драконице, как только оказываюсь на балконе. Ты не поверишь, что произошло.